Скип Кирк провалил контрольную по антропологии. На половину вопросов отвечал наугад и получил 58. Он получил С с минусом за контрольную повышенные трудности по дифференциальному исчислению, но и настолько вытянул только потому, что в старшем классе школ они частично это проходили. Мы вместе слушали социологию, и он получил за контрольную «Д» с минусом, еле он тянув на семьдесят. Подобное происходило не только с нами. Ронни, счастливчик в червях, больше пятидесяти баксов за десять дней игры, если ему поверить. Только никто не верил, хотя мы и знали, что он выигрывает. Был полным неудачником в учебе. Он провалил французский это также эссе о галстуках мы занимались в одном семинаре. Клал я на галстуки. Я ем в Макдоналдсе, — сказал он, — и кое-как вытянул историю. Ее мы слушали у разных преподавателей, успев перед самыми занятиями просмотреть записи кого-то из своих поклонников. Кэрби Маклендон перестал бриться и начал грызть ногти между сдачами. Еще он начал заметно прогуливать занятия. Джек фрейди убедил своего консультанта освободить его от статистики, хотя официально срок таких освобождений я Опустил слезу, — сообщил он мне, между прочим, когда мы в гостиной охотились на стерву до да глубокой ночи. Научился этому в драматическом клубе. Через пару ночей... Ко мне постучался Ленни Дори, а когда я озубрил на ту же час, как вырубился и спал сном праведных без академических задолженностей, и спросил, не напишу ли я работу по Криспо-Аттика. Он слышал, что я это умею, он заплатит честную цену, — сказал Ленни, — он сейчас в выигрыше на десять баксов. Я сказал, что, к сожалению, не могу, я сам отстаю на пару работ, — Ленни кивнул и тихонько вышел. У Эшли Райса на лице выспали гноящиеся прыщи. Марк Сент-Пьер начал ходить во сне. После того, к за один вечер проиграл почти двадцать баксов, а брат Уизерспун подрался с парнем с первого этажа. Парень отпустил безобидную шуточку. Позднее брат сам признал, что она была совсем безобидной, но брат который только что получил стерву в трех партиях из четырех и жаждал промочить пересохшее горло кока-колы из автомата на первом этаже, был отнюдь не в безобидном настроении. Он обернулся, уронил не вскрытый стаканчик с кокой вурну для окурков, оказавшуюся под рукой, и заработал кулаками. Разбил парню очки, расшатал ему зуб, Вот так брат Уизерспун, обычно не более опасный, чем мимиограф в библиотеке, стал первым из нас, получившим дисциплинарное взыскание. Я подумывал о том, чтобы позвонить Энн Марии и сказать ей, что я познакомился с одной девушкой и провожу с ней вечера. Но это казалось такой трудной задачей, такой психологической нагрузкой вдобавок ко всему прочему. Я предпочел возложить надежду на то, что от нее придет письмо, в котором она сообщит мне, что нам пора начать встречаться с кем-нибудь еще. А вместо этого она написала, как ей меня не хватает, и что она готовит мне на Рождество особенный подарок, вероятнее всего, свитер с северным оленем. Свитера с северными оленями были специальностью, Энн-Марии. Как и медленные поглаживания, она вложила свою фотографию в короткой юбке. Но, глядя на фотографию, я почувствовал себя не невозбужденным, а усталым, виноватым и принуждаемым к чему-то. кэрл тоже меня как будто бы принуждала. Мне хотелось пощупать ее и только, а не менять всю мою хренову жизнь, да и ее жизнь, если уж на то пошло. Но она мне нравилась, правда нравился и очень Это улыбка и остроуми. Все лучше и лучше, сказала она. Мы обмениваемся информацией, как одержимой. Примерно через неделю я вернулся из Холиока, где работал с нею на конвейере в обеденную смену, и увидел, что по коридору третьего этажа медленно идет Фрэнк Стюарт, вяло держа в руках чемодан. Фрэнк был с запада Мэна из одного из тех городков, которые практически стоят сплошь из деревьев, его произношение выдавало в нем потомственного Янки. В черви он играл так-сяк, обычно оставаясь вторым или еле-еле третьим, когда кто-нибудь еще набирал сто очков, но он был очень симпатичным парнем. Всегда улыбался, во всяком случае до этого дня, когда я встретил его в рядущего к лестнице с чемоданом. комнату, Фрэнк?» — спросил я, хотя... По-моему, уже сам понял все, его лицо такое серьезное, бледное, унылое. Он покачал головой. Еду домой. Получил письмо от матери. Она пишет, что на Большом озерном курорте, совсем близко от нас, нужен сторож. И ответил, само собой, я ж здесь только время зря трачу. — Да нет же, — сказал я, в некотором ошеломлении. — Черт, Фрэнки, ты же... Получаешь университетское образование. В том-то и дело, что нет. В коридоре стоял сумрак, наполненный тенями. Снаружи лил дождь. Но все равно я, по-моему, разглядел краску, залившую щеки Франка. По-моему, его душил стыд. По-моему, потому он и решил уехать в будний день, когда общежитие пустили. Я только в карты играл, и все, да и то плохо. Я отстал по всем предметам. Подумаешь, совсем ведь ненамного... И сейчас же только 25 октября, Франк кивнул. Знаю. Только я не умею соображать быстро, как некоторые. И в школе было тоже. Мне надо хорошенько упереться ногами и вгрызаться, вгрызаться будто дрелью в лед. А я этого не делал. А если не просверлить лунку во льду, окуни не поймаешь. Я уезжаю, Пит. Сам, пока меня не исключат в январе. И он побрел дальше. Спустился по первому из трех маршей, держа чемодан перед собой. Его белая майка смутно покачивалась в сумраке. И когда он прошел под окном, по которому струились дождевые капли, и ежиковый волос замерцал золотом. Когда он спустился на площадку второго этажа, его шаги обрели эхо, я кинулся к лестнице и посмотрел в впролет. Фрэнки! Эй, Фрэнки! Шаги замерли. Среди теней различил его круглое яйцо, повернутое ко мне, и смутный аврис чемодана. — Фрэнк, а призыв? есть ты бросишь университет, тебя же призовут. Долгая пауза, словно он обдумывал ответ, но так и не ответил, то есть голосом. Он ответил ногами. Вновь зазвучали его шаги, отдаваясь с Больше я никогда Фрэнка не видел. Помню, как я стоял у лестничного пролета перепуганный и думал, это может произойти и со мной. Или уже происходит, а потом отогнал непрошенную мысль. «Фрэнк и его чемодан были предостережением, — решил я. Я его учту, возьму себя в руки». До сих пор я плыл по течению, и пришла пора включать двигатель, но по коридору пронесся ликующий крик Ронни. Он охотится на стерву, он выгнет эту тварь из кустов, и решил, что лучше начать с вечера. Вечером будет достаточно времени, чтобы разогреть сказочный двигатель, а днем я сыграю прощальную партию в червь, или две, или сорок. Прошли годы. Прежде чем я выделил ключевую часть моего разговора с Фрэнком Стюартом, я сказал ему, что он не мог отстать намного за такой короткий срок, а он ответил, что не умеет быстро соображать, вот в чем причина. Мы оба ошибались». Вполне возможно катастрофически отстать за очень короткий срок и не только зубрилом, но и таким сообразительным любителем нахрапа, как я и Скип и Марк Сен-Пьер. Подсознательно мы цеплялись за уверенность, что можем побездельничать, а затем наверстать все с пуртом, как вошло у большинства из нас в привычку в школах наших сонных городков. Но, как сказал Душка Душборн, это была не школа. Я уже сказал вам, что из 32 студентов, которые начали занятия на нашем этаже Чемберлена, 33, есть присчитать душку, но он оказался недоступен чарам червей, к началу весеннего семестра осталось только 15. Из этого вовсе не следует, что 18 ушедших были все дураками, вовсе нет» собственно говоря, самыми умными на третьем этаже Чэмберлена осенью 1966 года были вероятно те, кто перевелся оттуда до того, как исключение стало реальностью. Стив Ог и Джек Фрейд, занимавшие комнату сразу за моей с Натам, перебрались в Четборн в первую неделю ноября, сославшись в своих общих заявлениях на отвлечение. Когда секретарь отдела, заведовавшего общежитиями, спросил, что это были за отвлечения, они ответили — обычные, веселье все ночь напролёт, ловушки с зубной пастой в туалете, натянутые отношения с парой соседей. Потом, будто припомнив, оба добавили, что, пожалуй, слишком долго засиживались за картами в гостиной. Они слышали, что обстановка в чаде поспокойнее — Илович те уд одним из двух трёх общежитий и умников. Вопрос секретаря они предвидели. Ответ был отрепетирован тщательней любого устного доклада на занятиях риторикой, не стив, ни джек не хотели, что почти бесконечная игра в черви была прекращена. Ведь это навлекло бы на них всякие неприятности со стороны тех, кто верит, что нечего совать нос в чужие дела. Они хотели, хрен, только одного — выбраться из Чемберлена, пока еще оставалось время спасти свои стипендии. Проваленные, контрольные и неудачные эссе были всего лишь неприятным прологом. Для скипа меня и слишком большого числа наших карточных партнеров, второй раунд зачетов казался полнейшей катастрофой. Я получил «А» с минусом за классное сочинение на заданную тему и «Д» за европейскую историю, но провалил социологию и геологию, первую только чуть не дотянув до проходного числа ответов, а вторую очень и очень не дотянув. «Скип» провалил антропологию, колониальную историю, И социологию. За дифференциальное исчисление он получил «Ц». Ну и там лёд грозил вот-вот проломиться, признался он мне. И «Б» Мы согласились, что жизнь была бы много проще, если бы всё сводилось к «С», которые писались на занятиях, и, следовательно, вдали от гостиной третьего этажа. Иными словами, мы бессознательно хотели бы вернуться в школу. Ладно, хватит. Сказал мне Скип вечером в ту пятницу. Я поджимаю хвост, Пит. Клал я на то, чтобы учиться в университете, и на диплом, чтобы повесить его на стенку над камином. Но хрен, если я хочу вернуться в Декстер и болтаться в хреновом кегельбане с остальными дебилами, пока дядя сам меня не затребует. Он сидел на кровати Ната. Ната во дворце Прерии кушал пятничную рыбу. Было приятно знать, что у кого-то на третьем этаже Чемберляна сохранился аппетит. При Нате мы бы такой разговор ни в коем случае не завели. ой сосед, деревенская мышь, считал, что последние зачеты сдал очень даже недурно. Только c и «Б» он ничего бы не сказал, если бы слышал нас, но поглядел бы на нас взглядом яснее всяких слов, объяснившим бы, что мы слабаки что пусть это и не наша вина, мы оказались морально неустойчивыми. — Я с тобой, — сказал я. И тут из коридора донесся иступленный вопль. — Ах, штаб мне, который оповестил нас, что кому-то всучили стерву. Наши взгляды встретились. — Не знаю, как скип хотя он был лучшим моим другом в университете, но я по-прежнему считал, что время еще есть, и почему бы мне так не думать, ведь у меня все всегда было. Скип начал расплываться в ухмылке, я начал расплываться в ухмылке, Скип захихикал, я захихикал вместе с ним. «Какого хрена?» — сказал он. — Всего один вечер, — сказал я, — а завтра вместе закатимся в библиотеку, засядем за книги до самого вечера, а сейчас, — он встал, — пойдем, похотимся на стерву. И мы пошли. И не только мы. Я знаю объяснение, нет, но было именно так. Утром во время завтрака, когда мы стояли рядом у конвейера, Кэрол сказала, «Говорят, у вас в общежитии идет карточная игра по-крупному. Это так?» «Вроде бы», — сказал я. Она поглядела на меня через плечо с той самой улыбкой, той, которую я всегда вспоминал, когда думал о Кэрол. Вспоминаю теперь. «Черви? Охота на стерву?» «Черви», — согласился я. «Охота на стерву». Я слышал, что некоторые ребята совсем очумели, у них неприятности с оценками. «Да, пожалуй», — сказал я. На конвейере ничего не было, ни единого подноса. Я не раз замечал, что Аврала никогда не бывает, когда он нужен. ах как у тебя?» — спросила она. «Я знаю, это не мое дело, но мне нужна информация». «Ну да, я знаю, у меня все в порядке, а кроме того я бросаю играть». Она ограничилась той улыбкой. И да, правда, я все еще иногда вспоминаю эту улыбку. Как и вы вспоминали бы на моем месте. Ямочки, чуть изогнутая нижняя губа, знавшие так много о поцелуях, веселые искры в голубых глазах. Это были дни, когда девушки не входили в мужское общежитие дальше вестибюля и, естественно, наоборот. И тем не менее... Мне кажется, что в октябре и ноябре шестьдесят шестого года Карла видела очень много, гораздо больше, чем я. Но, конечно, она не была сумасшедшей, по крайней мере, тогда ее безумием стала война во Вьетнаме, да и моим тоже, и Скипа, и НАТО. Черви были, по сути, ерундой, легонькими подземными толчками — такими, от которых хлопают двери на верандах, и дребезжит посуда на полках, землетрясение. Убийца, апокалиптический сокрушитель континентов, а ночь только-только приближалась. Барри, Маржо и брат Уизерспун оба выписывали Дерриньюс с доставкой в их комнаты Эти два экземпляра к концу дня успевали обойти весь третий этаж. Мы обнаруживали их останки в гостиной, когда садились вечером за черви, вырванные перемешанные страницы, кроссворды, заполненные тремя-четырьмя разными почерками, чернильные усы на фотографированных лицах Линдона Джона и Рамсая Кларка и Мартина Лютера Кинга, кто-то... Я так и не узнал, кто неизменно пририсовывал массивные дымящие сорога вице-президенту Хамфри, а внизу крохотными анальными буковками подписывал «Дьявол Губерт». В отношении войны Ньюс занимал ястребиную позицию, ежедневно представляя военные события в самом благоприятном свете. А сообщение о протестах помещало на самом незаметном месте – Обычно под календарным разделом. Однако, пока тасовались и сдавались карты, мы все чаще и чаще говорили не о фильмах девочках контрольных. Их место все больше и больше занимал Вьетнам. Как нехороши были новости. Как невысок счет потерь вьетконговцев всегда был хотя бы один снимок организирующих солдат США, попавших в засаду, или вьетнамских детей в слезах, следящих, как деревня исчезает в дыму и огне. И всегда была какая-нибудь жгучая подробность, упрятанная в самом низу того, что Скип называл ежедневной колонкой убийств, вроде сообщения о ребятишках, которые погибли когда мы ударили по вьетконговским катерам вдаль Тимеконга. Над, само собой, в карты не играл и не обсуждал все за и против войны. Думаю, он не больше меня знал про то, что Вьетнам был прежде французской колонией, или что приключилось с Мусью, которые себе на виду оказались в 54-м году в укрепленном городе дьян бьян не говоря уже о том, кто мог решить» что президенту Диему пришла пора вознестись в большое рисовое поле на небесах, чтобы власть могли взять Нгуэн, сауки и генералы. Над знал только то, что у него никаких счетов с этими конговцами нет, и что в ближайшем будущем они до марс Марсхилла или острова Преск не доберутся. — Ты что, говнюк? «Никогда не слышал про принцип Домино?» — однажды спросил у Ната коротышка, первокурсник по имени Никлас Праути. «Мой сосед теперь редко заходил в гостиную третьего этажа, предпочитая более тихую на втором, но на этот раз он заглянул к нам на пару минут. над посмотрел на Ника Праути, сына ловца Амаров, преданного ученика Ронни Мейл Фанта, и вздохнул». Когда на столе появляются костяшки домино, я ухожу. По-моему, это нудная игра. Вот мой принцип домино. Он взглянул на меня. И как ни стремительно отвел я глаза. Смысл этого взгляда был мне ясен. Да что с тобой, черт подери! Затем на отпрошаркал в мохнатых шлепанцах назад в комнату 302, чтобы еще позаниматься, последовательно пролагая путь к диплому стоматолога. «Рипли, твой сосед облажался! а сказал Ронни. Уголком губ он сжимал сигарету, и он одной рукой зажег спичку. Его особый талант. Студенты слишком грубые и непривлекательные внешне, чтобы нравиться девушкам, обзаводиться всяческими талантами, и сгурил. «Нет», — подумал я, — «уна-то все в порядке. Облажались мы». На секунду я ощутил подлинное отчаяние. В эту секунду я понял, что страшно вляпался и понятия не имею о том, как выбраться из трясины Я осознавал, что скип смотрит на меня, и мне пришло в голову, что схвати я карты. Швырни их в лицо, ронни, и выскочи из гостиной. Скип последовал бы за мной, и, наверное, с облегчением, но это чувство тут же исчезло так же мгновенно, как возникло. «Над, хороший парень», — сказал я. «У него есть заиральные идеи, но и только». заиральные коммунистические идеи! Вот какие!» — сказал Хью Брэннон. Его старший брат служил на флоте, и последнее письмо от него пришло из Южно-Китайского моря. Хью не терпел мирников. Как республиканцу и стороннику Голдуотера мне следовало бы чувствовать то же самое, однако Нат начал немножко меня принимать У меня было много всяких заимствованных сведений, но доводами в пользу войны я не располагал, и мне не хватало времени подобрать их. Не хватало, чтобы заняться социологией, а уж тем более на препирательство об иностранной политике США. Я практически уверен, что именно в этот вечер я чуть было не позвонил Энн-Марис Юси. Телефонная будка напротив двери гостиной была пуста, карман мне оттягивала мелочь, плод моей недавней победы в червях, и я внезапно решил, что время настало. Я набрал ее номер по памяти, хотя на секунду задумался, вспоминая последние четыре цифры, 81-46 или... 8164 и бросил в щелку три четвертака, когда телефонистка потребовала заплатить за соединение. Услышал один гудок и бросил трубку на рычаг, услышал, как мои монеты скатились к дверце возврата и забрал их. Дня два спустя, незадолго до Дня Всех Святых, Над купил пластинку певца про которого я вроде бы что-то слышал, но и только, Фила Окса. Народные, но не под блям-блям-блям банджо. Конверт пластинки с растрепанным трубадуром, сидящим на краю тротуара в Нью-Йорке, как ни считался с другими конвертами пластинок на полке НАТО. Дин Мартин в смокинге и слегка пьяный на вид Мич Миллер с его улыбкой, приглашающий спеть с ним Диана Рэнни в меди-блузке и задорной матросской шапочке. Пластинка Окса называлась «Больше я не марширую». И Над часто ее ставил, когда дни стали заметно короче и холоднее. Да и сам я ее часто ставил, благо Над, казалось, ничего против не имел. В голосе Окса звучал гнев перед своим бессилием. Полагаю, мне это нравилось, потому что я ощущал себя бессильным. Он походил на Дилана, но был менее сложен и более определенен в своей ярости. Лучшая песня на пластинке и также наиболее тревожащая была титульная. В этой песне Окс не просто подсказывал, но в открытую заявлял, что война того не стоит. Война никогда того не стоит. подобные мысли в соединении с образом молодых ребят которые тысячами и десятками тысяч просто уходят от Плиндона и во вьетнамской мании взбудоражило меня. И чувство это не имело никакого отношения ни к истории, ни к политике, ни к логическому мышлению. «Людей я убил миллионов пять, теперь меня в бой они гонят опять, но больше я не марширую», — пел Фил Окс через усилитель маленького свинглайна НАТО. Иными словами, просто хватит, хватит делать то, что они говорят, хватит делать то, чего они хотят, хватит играть в их игру, очень старую игру, и в ней стерва охотится на тебя. И, может быть, чтобы доказать серьезность своего решения, ты начинаешь носить символ своего сопротивления, что-то, что сначала вызывает у других удивление, а потом желание примкнуть. Через пару дней после Дня Всех Святых Натт Хоппенстед показал нам, каким будет этот символ. А начало положила одна из смятых газет, брошенных в гостиной третьего этажа. «О, черт! Вы только поглядите!» — сказал Билли Марчант. Харви Туилли тасовал колоду за столом Билли. Ленни Дорио подсчитывал очки, и Билли воспользовался случаем быстренько просмотреть местные новости в Ньюс. Керби Маклендон, небритый, высокий, весь дергающийся уже, готовый к свиданию со всеми этими детскими аспириновыми таблетками, наклонился, чтобы заглянуть в газету. Билли отпрянул, помахал рукой перед своим лицом. — Черт, Керп, когда ты в последний раз принимал душ, в день Колумба? «Четвертого июля? Дай посмотреть!» — сказал Кэрби, пропуская его словами мимо ушей и выхватил газету. «Бля! Это же рви-рви!» Ронни Мейлфанд вскочил так стремительно, что опрокинул свой стул в завороженной что Стоук попал в газету. «Если на страницах The Renews, естественно, как спортивных, фигурировали студенты, это всегда означало, что они что-то вляпались». Вокруг Керби собрались и другие, мы со Скипом в их числе. Да, это был Стоукли Джонс Третий, но не только он. На заднем плане, среди лиц почти, но не совсем распавшихся на точке. Черт, это же она, сказал Скипс на смешливом изумлении. «А прямо перед ним Кэрол Гербер, сказал я странным растерянным голосом. Я узнал курточку с «Сахаровическая городская школа» на спине, узнал светлые волосы, падающие конским хвостом на воротничок курточки, узнал ленялые джинсы, и я узнал лицо, даже почти отвернутое и затененное плакатом «США! Вон из Вьетнама теперь же!» я узнал это лицо «Моя девушка». Первый раз я произнес моя девушка рядом с именем карл хотя думал я о ней уж так пару недель. полиции разгоняет митинг протеста против призыва, — гласила подпись под снимком. И сопровождавшей его заметки следовало, что в деловом центре Дерри перед зданием федерального управления собралось десятка-полтора протестующих студентов университета Мэна. Они держали плакаты и около часа маршировали взад-вперед перед входом в отдел службы призыва, распевая песни и выкрикивая лозунги, часто непристойные. «Была вызвана полиция». И вначале полицейские просто стояли в стороне, ожидая, чтобы демонстрация закончилась сама собой, но затем появилась группа демонстрантов, придерживающихся других убеждений и состоявшие в основном из строительных рабочих, воспользовавшихся перерывом на обед. Они начали выкрикивать собственные лозунги, и хотя Ньюс не упомянула, были ли их лозунги непристойными, я догадывался, что это были приглашения уехать назад». В Россию. Рекомендации, где демонстрантам-студентам следует хранить свои плакаты и рекомендации посетить парикмахерскую. Когда протестующие начали кричать на строительных рабочих, а строительные рабочие начали швырять в протестующих огрызки фруктов из своих обеденных бидончиков, вмешалась полиция. Указывая на отсутствие разрешения, Легавые в Дерри, видимо, никогда не слышали о праве американцев собираться в мирных целях. Они окружили ребят и доставили их в участок на Уичем-стрит. Там их сразу отпустили. — Мы просто хотели оградить их от неприятной ситуации, — процитировал репортер слова одного полицейского. — Если они вернутся туда, так значит, они даже дурее, чем кажутся. Фото, в сущности, мало отличалось от снятого восточного корпуса во время демонстрации против Коулмен Кемикалс. И на этом снимке полицейские уводили студентов, а строительные рабочие. Год спустя им будет разрешено прикреплять к хакаскам миниатюрные американские флажки. ухмылялись. ухмылялись, издевательски жестикулировали и грозили кулаками. Один полицейский был запечатлен в тот момент, когда он готовился ухватить Карл за плечо. Стоящий позади нее на ад, видимо, не привлек их внимание Двое полицейских водили с Тоука Джонса, он был спиной к камере, но в костылях ошибиться было нельзя. А если для познания требовалось еще что-то, то вполне было достаточно нарисованного от руки следка воробья на спине и уши поглядеть к на этому мудака безмозлго прокарекал ронни Ронни, заваливший два из четырех последних зачетов конечно имел право обзывать других безмозглыми мудаками вот не мог найти занятие поинтересней а ски пропустил его словами ушей как и я на нас фанфаронство Ронни перестало производить впечатление на какую бы тему он не распространялся нас заворожила карл И Над Хоппенстед позади нее, глядящий, как полицейские, уводят демонстрантов. Над, такой же аккуратный, как всегда, в гарвардской рубашке, в джинсах с отворотами и острыми складками. Над, стоящий совсем близко от ухмыляющихся, грозящих кулаками строительных рабочих, но абсолютно ими игнорируемый, игнорируемые полицейскими, не те, ни другие. Не знали, что мой сосед по комнате недавно стал поклонником крамольного мистера Фила Окса.